Глава шестая. Преследование. За окнами смеркалось. День слишком жаркий для Марта. Все длился и длился, словно не желал закончиться и освободить меня. Хлюпая носом, я комкала в руке платок. Кэти, вам, наверное, пора. Курт будет волноваться. Он поймет. Я же не могу тут вечно сидеть. К ответам и так и не приблизились. Быстрые решения не по моей части. — Вы ведь настроены против смены носителя? Да. Значит, понадобится время. От бессилия я сжала зубы. Все пройдет гораздо быстрее и легче, если вы примете помощь. Я не пропущу ни одного приема, обещаю. Надеюсь, что не пропустите, хотя я не совсем это имела в виду. Вы хотите сказать «помощь со стороны»? «Вновь пережить сегодняшнее унижение на глазах у незнакомца? Вы прекрасная утешительница, одна из лучших!» «Я говорю не о другом утешителе!» Она растянулась в кресле. «Скажите, странница, у вас есть друзья?» «Коллеги по работе?» «Я почти каждый день вижусь с другими преподавателями, с некоторыми студентами, общаюсь после занятий. Вне школы?» «Я тупо на нее уставилась!» Человеческим носителем нужно общение. Вы не привыкли к одиночеству, дорогая. Вы делились мыслями с целой планетой. Там особо не разгуляешься. в шутку не удалась. Едва улыбнувшись, Кэти продолжила. Вы так отчаянно боретесь со своей проблемой, что ничего вокруг не замечаете. Возможно, вам как раз стоит расслабиться. Вы говорили, что Мелани не проявляет активности во время лекции, ее клонит в сон возможно общение с вашими коллегами также заставит ее скучать я задумчиво морщила губы мелани расслабленная долгим сеансом терапии с отвращением отреагировала на подобное предложение кэти кивнула забудьте о ней это ваша жизнь звучит разумно к тому же у этих тел есть физические потребности и притом весьма специфические Инстинкт размножения – самое сложное, с чем нам, тем, кто был в первой волне, пришлось столкнуться. Поверьте мне, люди замечают, если эти инстинктивные порывы не контролируются. Она улыбнулась, закатила глаза и, не увидев ожидаемой реакции, со вздохом скрестила руки. — Да ладно вам, странница, вы же знаете, о чем я. — Да уж, — пробормотала я. Мелани беспокойно шевельнулась. Я ведь рассказывала вам о снах. «Нет, речь не о воспоминаниях. Ваше тело никогда ни на кого не реагировало чисто на химическом уровне». Я хорошенько обдумал ее вопрос, что-то не замечала. «Вы бы заметили, поверьте». Кэти с усмешкой покачала головой. «Иногда бывает полезно присмотреться, знаете ли». Отвращение Мелани растворилось в моем. Кэти заметила мою гримасу. «Не позволяйте ей решать, с кем вам общаться». «Не позволяйте управлять вами!» Мои ноздри раздулись. Я подождала сдерживая гнев, к которому так и не успела привыкнуть. «Она не управляет мной!» От гнева защемило горло. «Вы-то не особо утруждались с поиском партнера? Может, и вами управляли?» Не обращая внимания на мою злость, она обдумала вопрос. «Может, и так», — наконец произнесла утешительница. «Сложно судить!» Но ваша мысль мне понятна. Она зацепила нитку из шва на блузке и, словно вдруг осознав, что не смотрит мне в глаза, решительно сложила на груди руки и распримеров плечи. Кто знает, что достается нам от каждого носителя, независимо от планеты. Полагаю, лишь время может ответить на этот вопрос. Затихнет ли она сама? Отойдет ли в сторонку, позволив вам выбрать кого-то помимо этого Джареда? Или же... Что ж, искатели свое дело знают, они уже его ищут, и, может быть, вы им поможете что-то вспомнить. Я похолодела, до меня постепенно доходил смысл ее слов, но утешительница, кажется, ничего не заметила. Может, им удастся найти возлюбленного Мелани, и вы сможете быть вместе. Если его чувства так же сильны, как ее, полагаю, новая душа не устоит. «Нет!» — не знаю, кто из нас закричал. «Может, и я?» Меня затрясло от обуревавшего ужаса. Я вскочила. Слезы, которые только что текли ручьем, высохли. Дрожащие руки сжались в кулаки. Странница. Но я уже бежала к двери, давясь словами, которые нельзя произносить, которые явно принадлежали ей, но от чего то казались родными и понятными. Они не могли быть моими, их нельзя произносить. Это все равно, что убить его». Он перестанет быть собой, а другой мне не нужен. Я хочу Джареда, а не чужака в его теле. Тело само по себе ничего не значит. Я бросилась на улицу. Кэти что-то кричала мне вслед. Мой дом находился недалеко от офиса утешительницы, но темнота сбила меня с толку. Только через два квартала я поняла, что бегу не в том направлении. На меня глазели. На мне не было спортивного костюма, к тому же я не бежала трусцой, а неслась словно за мной гнались. Но никто не лез». Все смущенно отводили глаза, наверное, думали, что я привыкаю к носителю, разведу себя как ребенок. Я перешла на шаг, повернув на север, чтобы обогнуть офис Кэти. Моя ходьба скорее напоминала бег. Ноги быстро-быстро стучали по тротуару, словно в ритм какой-то песенки «шлеп-шлеп-шлеп» по асфальту. Нет, для ритма барабанов слишком много злобы. Неистово «шлеп-шлеп-шлеп» — -шлеп. как будто кого-то бьют. Холодок пробежал по спине. Вдали показался фонарь над дверью. Моя квартира. Пройти всего ничего. Но я не стала переходить дорогу. Меня мутило. Со мной это случилось впервые, но память услужливо напомнила всю гамму ощущений при рвоте. На лбу выступила холодное спалина, в ушах загудела. По всей видимости, мне предстоит испытать это на себе. Вдоль тротуара шел газон. Рядом, за фонарем, виднелась аккуратно постриженная живая изгородь. Не тратя времени на поиски места получше, я поковыляла к свету и обняла фонарь. От тошноты кружилась голова. Да уж, меня определенно сейчас вырвет. «Странница, это вы?» «Странница. Вам не здоровится?» Голос показался смутно знакомым. Только этого не хватало. «Зрители, которые смотрят, как я склонилась над кустом и изрыгаю остатки ужина. Кто ваш целитель?» Спросил голос откуда-то издалека, прорываясь сквозь гул в ушах, рука коснулась моей согнутой спины, — вызвать скорую? Я хорошенько прокашлялась и покачала головой. Второго приступа ждать не приходилось, желудок опустел. Нет, все в порядке. Я выпрямилась, не отпуская фонарь, подняла глаза и увидела, кто застал меня в минуту слабости. Искательница из Чикаго крутила в руке сотовой, Я смерила ее пристальным взглядом и снова склонилась над листьями. Плевать, что тошнить уже нечем, главное — не видеть ее лица. Пока пустой желудок тщетно тужился, меня осенило. «Она здесь не просто так». «О, нет, только не это! Нет, нет, нет!» «Зачем?» — я задыхалась, дурнота и паника мешали говорить. «Зачем вы приехали? Что случилось?» В висках стучали неутешительные слова утешительницы Я взглянула на руки, вцепившиеся в лацканы черного костюма искательницы, и только через две секунды поняла, что руки мои. «Хватит!» — прошипела она, меняясь в лице. Я ее трясла. Руки разжались, ладони закрыли лицо. «Извините», — выдохнула я, не зная, что на меня нашло. Искательница наградила меня злым взглядом и поправила одежду. «Вы нездоровы, и, вероятно, я вас напугала». «Не ожидала вас увидеть», — пролепетала я. «Зачем вы приехали?» «Давайте сначала заглянем в лечебницу. Если это грипп, его легко вылечить. Не стоит испытывать новое тело на прочность». «Грипп тут ни при чем. Я не больна». «Отравление?» «Тогда нужно сообщить властям, где вы купили несвежие продукты». Ее назойливость начинала действовать на нервы. «Это не отравление. Я совершенно здорово». «Вы должны показаться целителю. Беглый осмотр. Носителя нужно беречь». Нельзя быть такой безответственной. При нашем-то уровне здравоохранения...» Я глубоко вздохнула, борясь с желанием снова в нее вцепиться. Я была на целую голову выше. В драке ей меня не одолеть. «В драке?» Я развернулась и быстро зашагала к дому. Слишком много эмоций. «Надо срочно успокоиться, пока я чего-нибудь не натворила. страница Подождите! Целитель...» «Целитель мне не нужен!» Не оборачиваясь, ответила я. «Просто...» Слегка захлестнули эмоции. Все уже прошло. Искательница не ответила. Пока я гадала, как она истолкует мои слова, сзади застучали каблучки. Оставив дверь открытой, все равно войдет. Я подошла к раковине, наполнила стакан и прополоскала рот. Она молча ждала. Склонившись над раковиной, я внимательно разглядывала сливное отверстие. Ее терпение быстро иссякло. «Вот что, страница!» Кстати, вы еще не сменили имя. Вдруг вам неприятно, когда вас так называют? Я не отрывала взгляд от раковины. Меня все еще зовут Странница. Занятно. А я думала, вы из тех, кто сам выбирает себе имя. Я выбрала. Меня устраивает имя Странница. Мне уже давно стало ясно, что в пикировке, которую я подслушала в свой первый день в лечебнице, была виновата искательница, такой вызывающей души, Мне не доводилось встречать за все девять жизней. Мой первый целитель, брод в глубокой воде, один из добрейших и мудрейших душ, и тот не выдержал. Это успокаивало. Я повернулась к искательнице, которая расположилась на диване, всем своим видом показывая, что не спешит уходить. На ее губах играла самодовольная улыбка, глаза на выкоте насмешливо щурились. Я едва сдержала злость. «Зачем вы приехали?» Повторила я вопрос, стараясь говорить ровным голосом. Я не позволю ей второй раз вывести меня из себя. От вас давно не было никаких новостей. Вот я и решила заехать. Наше дело пока не продвинулось. Пальцы сжали край раковины, но голос не выдал охватившего меня облегчения. Это лишнее. К тому же прошлой ночью я отправила вам сообщение. Ее брови сошлись. Придав ей вид одновременно сердитый и раздосадованный, как будто в ее гневе виноват кто-то другой. Искательница достала карманный компьютер и несколько раз ткнула в экран. Ах, да, я еще не проверяла почту, сухо произнесла она и притихла, просматривая полученный текст. Я отправила его рано утром, сказала я, в полусне. Наверное, часть я вспомнила, а часть мне просто приснилась. Слова не сами сорвались с языка. Я даже добавила эдакий легкомысленный смешок в конце от себя. Да, я слукавила. Пошла на обман. Искательнице незачем знать, что я слабее своего носителя. В кои-то веки Мелани не злорадствовала над моим признанием. Она была слишком рада, слишком благодарна, что я ее не выдала, пусть и по своим меркантильным соображениям. «Занятно», — пробормотала искательница. «Еще один на воле». Она покачала головой, — Видно, мир еще не скоро наступит. Было видно, что мысль о хрупкости мира ее не только не ужасает, а, напротив, радует. Я прикусила губу. — Отрекись от письма совсем. — Скажи, что мальчик тебе приснился, — попросила Мелани. — Не глупи, — одернул я ее, — она нас раскусит. — Можно представить, каким отталкивающим характером обладала искательница, раз даже мы с Мелани помирились, — «Ненавижу ее!» — шепот Мелани был пропитан ядом, едким ядом. «Знаю, знаю, мне не хотелось признаваться, но я чувствовала то же самое. Ненависть непростительна, но эта искательница... Трудно было испытывать к ней приязнь. Невозможно!» Искательница прервала мой внутренний диалог. «Значит, никаких других направлений, кроме этого, места на карте вы не укажете?» Мое тело отреагировало на раздраженный тон. Ни о каких местах на карте речь не идет. Это лишь ваше предположение. И отвечаю на ваш вопрос? Нет, не укажу. Она укоризненно зацокала языком, но вы же описали ориентиры. Мне так показалось. Это все, что я разобрала. А что так плохо? Никак не справитесь с вашим человеком, она громко рассмеялась надо мной, Я встала к ней спиной и постаралась взять себя в руки, представила, что ее там нет, что я стою одна в своей строгой кухоньке, стою и гляжу в окно на кусочек ночного неба, на три уместившиеся в нем яркие звезды, ну, условно одна. Пока я разглядывала крохотные точки, мерцающие в темноте, знакомые бессвязные ориентиры из снов и скомканных воспоминаний, сменяя друг друга, прокручивались в голове, первый Тягучая, неровная, кривая, резкий поворот на север, еще один поворот в обратную сторону и снова на север, на этот раз дольше, а затем внезапный спуск южнее, постепенно опять переходящий в половую кривую. Второй – изломанный зигзаг. Четыре резких угла, пятая линия обрывается, будто срезали. Третий – ровный подъем и ответвление. Длинный, тонкий палец протягивается на север, и возвращается обратно. Непонятно. Явно и бессмыслица. Но я знала, что для Мелани это важно. С самого начала знала. Она хранила эту тайну, как никакую другую, почти как воспоминание о брате. До прошлой ночи я не подозревала о существовании мальчика. Я гадала, почему она сдалась. Может, чем громче звучал голос в моей голове, тем меньше у нее оставалось сил на секреты. Может, она снова отступится. И я пойму, что значат эти странные ориентиры. Они явно что-то значат, куда-то ведут. В воздухе еще висел отголосок смеха искательницы. А я вдруг осознала, почему так важны эти воспоминания. Ну, конечно, по ним можно вернуться к Джареду. К ним обоим, Джареду и Джейми. Куда же еще? Разве есть другие места, которые так много для нее значат? Нет, не вернуться, попасть» потому что ни один из них еще не пользовался этими ориентирами. Для нее они были такой же загадкой, как и для меня, до тех пор, пока стена не успела опуститься, потому что не отвлеклась, сосредоточившись на искательнице, на которую я перестала обращать внимание. Только когда она забилась в моей голове, я услышала шум шагов за спиной и сообразила, что искательница идет ко мне. Искательница вздохнула. «Я ждала от вас большего» если верить личному делу. Жаль, что вы не смогли самолично выполнить это задание. Наверное, в два счета раскусили бы мятежного носителя. Я не повернула головы, мой голос оставался ровным. Она хмыкнула. «В первое время и без мятежных носителей хватает работы». «Знаю». Я сама участвовала в нескольких заселениях. Искательница фыркнула. «И долго вы усмиряли водоросли? Побегать, наверное, за ними пришлось». Я старалась говорить спокойно. На Южном полюсе проблем не было. На Севере, впрочем, все прошло не так гладко. Из-за грубой ошибки мы потеряли все северные кущи. Печаль, произошедшего, эхом отозвалась в моих словах. Тысячи разумных существ не приняли нас, предпочли уснуть вечным сном, спрятали листья и умерли от голода без солнца. «Повезло им», — прошептала Мелани. «В ее мысли не было яда, лишь одобрение, всплывшей в памяти трагедии. Такая утрата! Я пропустила через себя боль воспоминаний, чувство умирающего разума, агонию тысячи тысяч родных существ, обрушившуюся на нас с сестрами, как не взгляни, все смерть». Искательница заговорила, и я попыталась сосредоточиться на одном разговоре. Да, в ее голосе послушалось смущение, прокол вышел. Иногда не стоит слишком сильно давить. Она не ответила и отступила на несколько шагов. Все знали, что массовое самоубийство произошло из-за оплошности искателей, которые недооценили неподвижных донных обитателей и опрометчиво приступили к первому заселению, не подготовившись к полномасштабной ассимиляции. Когда они поняли, на что готовы пойти и охотно идут в водоросли, было уже слишком поздно. Груз криоконтейнеров со спящими душами был слишком далеко, к его прибытию северных кущ больше не существовало. Я неотрывно смотрела в лицо искательницы, стараясь понять, какое впечатление произвели мои слова. Никакой реакции. Она стояла впери взгляд в бледную пустоту голой стены напротив, «Простите, больше ничем не могу помочь». Твердо произнесла я, давая понять, что разговор окончен, и приготовилась выдворить незваную гостью из своего дома. «Из нашего дома», — язвительно напомнила Мелани. Я вздохнула. Она наглела на глазах. «Понимаю, вам пришлось проделать долгий путь. Очень жаль». «Работа такая», — пожала плечами искательница. «Я занимаюсь только вами» и останусь здесь до тех пор, пока не найду остальных. Глядишь, рано или поздно повезет, так что привыкайте».